Глава 2. Все дороги ведут в Киев. Небрежно сжимая руль, Альбинос разглядывал пустынные земли, через которые ехал Сендер. Пологие холмы чередовались с каменными пустошами. Тут и там торчали обглоданные временем руины. В сглаженных песком и ветром очертаниях стен четкие прямоугольники окон смотрелись чужеродно. Ветер налетал из-за холмов порывами, шевелил длинные волосы альбиноса, он отбрасывал черные пряди и размышлял. «Значит, я еду в Киев покупать себе машину», – сказал он и покосился на разина. Тот морщился, сжимая виски ладонями. Второй день пытался наладить общение с голосом, то есть с квазиразумным оружием технотьмы сингулятор X Х-121», которое было закреплено на его левой руке. Дело не очень-то ладилось. «Разин!» М. «Я говорю, я еду в Киев покупать Сендер. И еще хочу узнать о себе. Кто я, в конце концов, такой? Почему у меня белые волосы, не такие, как у других? Так что приходится их красить, чтобы не слишком выделяться. Почему оружие доминантов подчиняется мне и не слушается тебя? Ведь не слушается, верно?» «Разин не ответил. «Знаешь, я никогда не брал попутчиков. Но если уж мы оказались вместе... «То давай поговорим, что ли?» «Спящий режим!» Буркнул Разин, выпрямился и потер глаза. «И как тебе удавалось с этой программой сталковываться? «Вот я и говорю, что-то со мной такое, я отличаюсь от других. Почему?» «Я еду в Киев, чтобы поискать там ответ, а ты?» «Что тебе в Киеве нужно?» «Я ищу доктора Губерта». «Зачем он тебе? Из-за нападения на Арзамас?» «Губерт убил юну Гала. Она была единственной женщиной в моей жизни, которая... единственным близким человеком». Альбинос кивнул. «Я понимаю. Кто вообще такой этот Губерт? Тебя послушать, так он вертит большими делами, а я о нем впервые узнал от тебя». «Губерт — человек из прошлого, как и я». Он знал о погибели, заранее подготовился и сумел переместиться сюда, в твое время. Взял с собой оборудование, помощников. А ты? Один из них? Ты сбежал от него? Нет, я... Долгий разговор. Но у Губерта можно будет много чего узнать, прежде чем я его убью. И ты тоже сможешь получить какую-то интересную информацию. Здесь верни. Это же поворот на Рязань. «Да. А мы собирались в Киев. В Рязани сидит агент Мехокорпа. У него узнаем новости». «Что?» Альбинос ухмылялся. «В Рязани у меня тоже найдутся дела. Меня там наняли. Подрядили отвезти взрывчатку в Арзамас. Растрига Богдан, которого ты убил у отстойника. Ты еще решил, что он работал на Губерта. Да. Ну и теперь я хочу с Михой Ротником потолковать». «Должок за ним остался, понимаешь ли. Я ж из-за него влип в эту историю с Богданом, из-за Михи и его брата. Ротники там всем заправляют, и они мне денег должны, а я не уверен, что арзамасских монет хватит на самоход». «Покажешь мне этого Миху, если он был связан с Богданом, а тот с Губертом?» «Не только покажу. Я вас с ним познакомлю». Ветер донес лошадиное ржание Разин переложил на колени перевязь с обрезами и опустил ладонь на рукоять Из-под колес взметнулись рыжие тучи песка Взревев мотором, машина преодолела пологий склон, выехала на вершину холма Впереди открылась панорама древнего поселения Под холмом были развалины несколько приземистых каменных построек без крыш Возле них стояли повозки и фургоны не меньше десятка Вокруг повозок расхаживали пестро наряженные люди, еще несколько копошились в развалинах. Когда Сендер выехал на холм, суета прекратилась, незнакомцы собрались у фургонов. «Цыгане!» – буркнул Разин. «Вот уж кто не изменился! Этим мы погибель нипочем!» «Лошади в здешней местности не очень годятся», – заметил Альвинос. «На юге ящеры лучше». «Цыган без лошади, как без крыльев птица». Песня такая была. «Они с севера, думаю. В Москве, говорят, табор обосновался. А вот чего их сюда занесло?» Сендер перевалил за холм, и табор скрылся из виду. Ехали они уже долго. Альбу было скучно, и теперь он, воспользовавшись нечасто разговорчивостью Разина, решил поддержать беседу. «Видишь, в руинах решили поковыряться». Здесь до них десятки раз копали. Ничего они не найдут. Эти найдут. Разин снова умолк, отвернулся и разговор заглох. Альбинос свернулся, объезжая занесенные песком остатки крупного здания. И когда обогнул развалины, снова стало видно цыган. Вдалеке жахнул выстрел. В ответ раздался пронзительный вой. Альб с Егором обернулись. На гребне песчаного холма позади руин показался наездник на Манисе. В белесое небо торчал заостренный штырь, украшенный растрепанными перьями, копье мутанта. Стрелял молодой цыган. Дроп рассеялась в стороне, далеко от дикаря. Тот взмахнул копьем, снова завыл, ударил ящера пятками, разворачивая, и пропал из виду, скрывшись за насыпью. Ветер подхватил пригорошни песка, вылетевшие из-под ног Маниса, и понес прочь рыжей бахромой. «Надо убираться отсюда!» — Альбинос крепче сжал руль. «Если кочевые начнут, погоди!» Разин стал перебираться на заднее сиденье к пулемету. Альп сбросил скорость, удаляясь от развалин. Над руинами разнесся многоголосый вой. Справа и слева от холма, за которым скрылся мутант, показались наездники. Стуча манисов пятками в упругие бока, они размахивали копьями и дубинками. Цыгане бросились к повозкам, караван ощетинился стволами, закричали женщины, заныл напуганный шумом младенец. Мутанты вылетели из-за бархана цепью. Оглянувшись, Альбинос считал почти три десятка наездников с луками. Стрелы взмыли к светло-голубому небу. В ответ затрещали выстрелы. Все мимо. Расстояние между кочевыми и табором стремительно сокращалось. Стрелы ударили в повозки, прошивая тенты. Цыгане дали залп. Двух мутантов настигли дробь и пули, но оба удержались в седлах. «Давай туда!» – велел Разин, приподнимая пулемет на турели. Аль развернул Сендер и ствол пулемета пополз вправо в направлении бегущих манисов. Кочевые разразились новым кличем, и их вождь, скакавший впереди, отвел руку с копьем назад, готовясь к броску. Грохот выстрелов над головой альбиноса заглушил все звуки. Песок взметнулся перед наездниками десятками фонтанчиков, выбитых пулями. Разин стрелял с упреждением. Вождь заорал, натягивая поводья. Цепь атакующих развалилась, мутанты разворачивали ящеров, уносились прочь от развалин. Сквозь рев двигателя донесся рык цыганского барона. «Не стрелять! Хватит!» «Рули к табору!» Разин выпустил пулемет, и ствол задрался вверх. Навстречу Сендеру вышел барон, коренастый пожилой мужик в ярком желтом жилете. Под расстегнутым воротом виднелся еще один жилет красный, под ним ядовито-зеленый. Рубаха на нем была белая, из-за широкого кожаного пояса торчал длинный кривой нож в вышитых бисером ножнах. Барон, широко взмахнув рукой, снял шляпу и приложил к груди. Волосы его были совсем седые. «Легкой дороги, тусклого солнца», — объявил он. Разин кивнул в ответ. Он стоял в сендере и смотрел на барона сверху. Подошли еще несколько цыган. Курчавый паренек встал рядом с бароном и положил обрез на плечо. «Зачем стреляли?» – спросил Разин. «Это были разведчики. Если их не злить, они бы не напали». «Молодые! Молодые любят стрелять!» Барон скорбно покачал головой и отвесил мальчишке с обрезом под затыльник. Удар вышел неожиданно сильным. Цыганенок свалился на колени и выронил оружие. «Мошка, ты понял? Этот опытный человек говорит, что если бы ты не выстрелил в мутанта, они бы не напали. Ты подверг семью опасности». Мошка подобрал оружие, встал и потер затылок. «Я понял, старший!» Барон обернулся к Разину. «Молодые любят стрелять, им только дай повод». С возрастом он поумнеет, возмужает. Тогда поймет, что нет ничего хорошего в том, чтобы продырявить кого-то на расстоянии. Старый цыган покосился на мошку, тот отодвинулся, боялся нового подзатыльника. «Другое дело нож!» Барон взялся за кривую рукоять на поясе. «Совсем другое дело! Когда горячая кровь заливает твою ладонь...» Ты поворачиваешь клинок в ране, глядя в глаза кровнику. Но молодым только стрелять хочется. Однако я не поблагодарил вас за помощь. Признателен. Мы все признательны. Барон обернулся и взмахнул рукой. Родичи, столпившиеся позади него, принялись разноголосо благодарить спасителей. Какими судьбами здесь? Ваш табор вроде север не обосновался, перебил нестройный хор Разин. «Для меня большая честь, что ты слышал о семье!» Барон охлобучил шляпу и сразу сделался моложе на вид. Лицо у него было румяное и полное, и если бы не седина, он казался бы совсем не старым. «В Москве сейчас сделалось опасно. С юга вторглись дикари, захватили Ленинский тракт. Даже сюда добрались, как видишь». «Они раньше здесь показывались, только редко», – ставил Альбинос. «Эти смелые, потому что за ними сила!» – вздохнул барон. «Они не боятся больше ни ордена, ни московских кланов. Ну что ж, пусть москвичи покажут свою силу. С нами они держались грозно, а теперь будут грозить войску мутантов. Наша семья мирная, нам не по душе сражения. Это только молодым хочется стрелять». Мошка на всякий случай отодвинулся еще на шаг. «Ну, а мы откачуем в Рязань», — закончил барон. «Потом поглядим, что дальше». «Может, в Рязани встретимся?» — бросил Разин. «Едем, музыкант».